Глава 61 первая. Артём, ещё утром бодро уплетающий кашу, с энтузиазмом молотящий звенящим молотком по всем доступным поверхностям, к обеду начал кукситься, хмурить светлые бровки, а к ночи и вовсе заходился отчаянным плачем. Вспыхнул, как свечка, выдав температуру 39,5, а потом обмяк, как лоскуток, лишь поверхностно дышал, изредка покашливая. Тут же пища от боли. «В Абакан надо», — сказала примчавшаяся фельдшер. Дородная, добродушная женщина, представляющаяся всем, кто моложе 30 лет, тете Юля. Богдан отлично знал Юлиану Павловну, как-никак без трех минут тёщи Егора, не единожды заходившая в гости до последнего времени, пока Ольга с Егором не перебрались жить к её родителям. «Чего толкаться-то?» — сказала тогда Оля, рассудив, что дом этот Богдана. Для себя когда-то покупал, для семьи на первое время. Судьба распорядилась иначе, злой и бескомпромиссно. Но раз обстоятельства изменились, то и они с Егором могут отправиться жить поближе к родным. Тем более родительский дом просторнее, мама под боком, брат с женой через дорогу живут. А Богдану с новой семьей место нужно. Он спорить не стал. Родители Ольги были счастливы, заполучив возможность, как они посчитали, повлиять на упрямых молодых и затолкать их в ЗАГС. «Абакан?» — перепугалась Крош, в ужасе переводя взгляд с Юлианы Павловны на Богдана, а потом на бесконечно хнычущего сынишку. Парацентез провести надо», — объяснила медик. Женька, не поняв слова, едва не лишилась чувств. «Ушко проколоть», — тут же пояснила тетя Юля. «Атит у вас. Сейчас скорую вызову. Поедете?» Богдан представил буханку скорой помощи, трясущуюся по проселочным дорогам, состояние Жени и Тёмы к концу поездки, и заявил, что никакой кареты не нужно, сам отвезет в больницу. Собрал вещи, которые, на его взгляд, могут понадобиться. Женька в ужасе ревела рядом с Артемом, кажется, перестав соображать, что происходит. Чёртоват. Как же она справлялась в Москве, одна, с пацаном на руках, без намека на помощь со стороны. Отвез, хорошенько нагрев, салон «Тойоты». Поставил на уши персонал в приемном покое, вызвав глухое недовольство врачей. Оплатил отдельную палату для Женьки с Артемом. Не успокоился, пока не удостоверился, что все под контролем. Здоровью его сына и нервам несчастный, подавленный крош ничего не угрожает. Первую ночь провел, курсируя между крыльцом больницы и салоном автомобиля. Днем снял гостиничный номер. Ехать домой смысла не видел. В любой момент могли понадобиться медикаменты а значит, стоило находиться рядом. К тому же Жене точно не помешает нормальная еда, не из больничной столовой. Лишь на второй день, со списком необходимых вещей, которые нужно привезти для Жени и Тёмыча, отправился в поселок, чтобы вернуться к ночи с пакетами, набитыми по списку и по собственной инициативе. Богдан бы забрал своих из больницы, но Крош твердо решила пройти полный курс лечения, чтобы спать спокойно. А кто он, чтобы спорить? Он и не перечил. Привозил поесть, передавал игрушки, беседовал с лечащим врачом, между делом приносил медицинскому персоналу торты, шоколадки, букеты, игнорируя протесты. Так прошла неделя. За это время Усманов не только выучил наизусть дорогу в Ибакан обратно, но и принял решение — они переезжают в Москву. «Конезавод» — дело, без которого он не представлял свою жизнь. «Кони» стали частью его натуры, его самого пустили корни в сердце и в душе Богдана, дышали с ним одним воздухом, были одним организмом, но видеть перепуганные глазенки Жени он не мог. Для нее «надо в Абакан» прозвучало, как предложение отправиться на Марс. Медицинская помощь, до которой нужно добираться два часа, и это на комфортабельном автомобиле, не в карете скорой помощи, которая приезжает в подобных случаях. По здравому размышлению, Атит — проходная болячка малыша. Но здраво мыслить после пережитого крош не могла. А Богдан не собирался идти на компромисс в этом вопросе. Летом в Хакасии и зимой в Москве его не устраивало. С управлением канизаводом отлично справится Егор. Поднаторел за почти 7 лет работы. Богдану найдется дело в первопристольной. Раскрутит ресторанный бизнес, выведя на должный уровень. Там и Женя реализует свои нелепые мечты о равном взносе в совместный быт. Богдан хотя бы сможет создать видимость Онова, устроив ее управляющей одним из ресторанов. Крошь сообразительная, работала товароведом, училась на бухгалтера, так или иначе справится. Именно с этими мыслями Богдан собирался за Женей и Тёмочем. Сегодня выписка. Судя по отсутствию сообщений, ночь прошла хорошо, малой возвращался к режиму, давая маме ночью спать. Женька ждала в вестибюле больницы, обставленная сумками и пакетами. Богдан в недоумении посмотрел на вещи. Неужели он столько натаскал всего за неделю? Ничего себе. Тёмочка, увидев Богдана, недовольно запищал, потянулся, давая понять, что немедленно хочет на мужские руки. Мама, конечно, хорошо, но есть же и мужские дела, которые срочно, ну вот прямо сейчас-сейчас, необходимо обсудить. А ещё лучше укусить за нос. Не зря четыре зуба отрастил. Богдан привычным движением вывернулся, Поцеловал щекастую мордашку, вызвав недовольный лепет, а потом смех. Перехватил с руки на руку. подошел к замершей Крош и улыбнулся, разглядывая родное личико. К осени веснушки спрятались, а аромат, пудрово-цветочный, не смог перебить и характерный запах больницы. — Пойдем, прошептал он тихо, будто боясь спугнуть своё счастье нечаянно громким словом. «Да — Да-да, — поспешила Крош, заставляя Богдан улыбаться. По пути домой озвучил свой нехитрый план. Сказал, что на все про всё ему понадобится недели две, максимум три. Поведал, что Егор уже в курсе предстоящих перемен. Довольством не блещет, Все же Богдан брал на себя основную часть работы, но готов принять управление на себя. Управляющий сетью ресторанов тоже знает о грядущих переменах. Пока место остается за ним. Найти дельного менеджера не так уж просто, так что торопиться с его увольнением Богдан не собирается. Вопрос проживания хотел обсудить Женя. В У Богдана хорошая квартира. Рядом магазины, садики, школы, детские площадки. все, что нужно для жизни. Но он не против пожить в Женькиной квартирке. Тем более рядом офис. Не нужно тратить время на дорогу. А со временем можно решить вопрос жилья. Загородный дом, вот так, сразу, он, пожалуй, не потянет. Но в перспективе вполне. Ну и вопрос с официальным браком, само собой, остается открытым. К первому дню рождения Артема он должен стать Богдановичем. Вопрос, в котором Богдан не потерпит дискуссий и компромиссов. Или Женька с Тёмочем его, или до свидания.